Анна Дешевская Семь гвоздей с золотыми шляпками Глава 1 Разумеется, Марсиана валялась в моём любимом кресле возле камина. Никому не известно почему, но и я, и моя кошка предпочитали то кресло, что стоит правее. Хотя слева точно такое же, с такой же гобеленовой обивкой, мягкими подушками и скамеечкой для ног. Бакстан Слушай, мадам. Дворецкий материализовался за моей спиной. Бакстан, позвовите Марсиану на кухню и налейте ей молока. Осмелюсь заметить, мадам, Марсиана предпочитает сливки пятнадцати процентной жирности. Я удивилась. Никогда не замечала за своей кошкой склонности к черевоугодию. Марсиана, неужели у тебя так изменились вкусы? Она все-таки повела ухом. Что ж, со стороны кошки это можно считать проявлением уважения. На низком столике рядом с камином уже был приготовлен поднос с моим ежевечерним напором. Графин саквовита, шестнадцатилетний островной нектар, напиток богов, если боги могут себе это позволить, конечно. Подставка с любимыми трубками и несколько жестянок с табаком. Ну да, я курю трубку. С тех самых пор, как оставила полевую работу, Пробовала и сигары, но, честно говоря, трубочный дым мне вкуснее. Да и для исследований подходит лучше. Он гуще. Впереди длинные выходные, Bank Holidays. Я никуда не спешу и никого не жду сегодня. Камин у меня в малой гостиной, потомки называют её бабушкино полосатая комната. Те потомки, которые вообще бывали в моём доме. В тот момент, когда я её обновляла, мне понравился полосатый шёлк из Тарисы. Его ещё называют паучий. Так что шторы и подушки как раз и сделаны из этого прекрасного, плотного и совершенно нестирающегося шёлка. А поскольку в зимние вечера я курю именно здесь, все прочие члены моей семьи уверяют, что без кислородной маски в эту гостиную не зайдёшь. Багстан снова возник рядом с моим креслом, совершенно незаметно. Вот только что была лишь красно-оранжевая загагулина на ковре и на тебе её попирают чёрные блестящие ботинки моего дворецкого. Могу ли я запереть двери на ночь, мадам? Да, Багстан, запирайте и идите спать. Сегодня я никого не жду. Благодарю вас. Дважды щёлкнул замок парадной двери, тихонько звякнули ставни в библиотеке, столовой скрипнул ставинь французского окна в большой гостиной горничные давно разошлись по своим комнатам только я оставалась у камина в любимом кресле да марсиана сидела у огня и щурилась ещё пару месяцев назад рядом в моём кабинете вздыхала и щёлкала клавишами компьютера марджери моя компаньонка и секретарша на протяжении последних 30 лет Но в конце апреля она поссорилась со мной. Да, да, не мы поссорились. Я вообще практически не принимала участия в этом позорище, а только молчала и хлопала глазами. Поссорилась и мгновенно отбыла, не оставив и адреса. Почему позорище? Хм. Ну а как ещё можно назвать сцену, устроенную одной женщиной неопределённого возраста, очень сильно за 80, другой женщине такого же возраста? И боже мой, из-за чего? Из-за мужчины. Должна ли я осознаться, что последний мужчина, из-за которого я готова была беспокоиться, был моим же мужем, последним, ну да третьим, ну и что? Я вздохнула и посмотрела на фотографию Ласла, стоящую на столике. Грех был бы жаловаться, он был хорошим мужем, хотя и умер не вовремя, оставив меня разбираться с кучей неоплаченных счетов, неверных решений, с истеричными женщинами. с нововведениями на семейных предприятиях, которые и так прекрасно работали не первый десяток лет, и проче и проче. И как можно было в пятый раз использовать те же бочки из под шерри для закладки односолодового аквавита? Да даже моя проправнучка Дани, а ей всего восемь, прекрасно знает, что четвертая закладка последняя я. Мой коммуникатор, лежащий рядом с графином, тихонько хрюкнул. Странно. Кто бы мог вызывать меня в такое время? Новым секретарем я так не обзавелась, поэтому пришлось самой пойти в кабинет и подтвердить принятие вызова. Я слушаю. Экран оставался тёмным, но голос я узнала. За 30 лет голос Марджери Олесун я изучила лучше, чем список собственных кладов в гномьих банках. Клавине, я в беде. Говори. Я нажала на клавишу записи. Да, я и сейчас могу воспроизвести прочитанный текст или услышанный разговор дословно, но запись еще никогда не помешала. Камни Кокарарана, Лавиния, прошу тебя, она всхлипнула. Эти они убьют меня. Да, ваша старушка шевели маслами. Голос, смешавшийся в разговор, был определенно мужским и определенно очень неприятным. Не говоря уже о том, что назвать меня старушкой не рискнула бы даже городской сумасшедшей. Тем временем неприятный собеседник продолжал: "Сложи камушки в мешок, мешок в сумку, добавь туда же 5000 золотых дукатов и жди нового звонка". Соединение было разорвано, и в трубке зазвучали короткие гудки. Ах, ну что же, по-видимому, мне нужно возвращаться к активной работе. Я отставила в сторону стаканчик с виски, вышла из гостиной и поднялась на второй этаж в кабинет. Сейф был традиционно расположен за картиной, на термортном с мелкими розочками в голубой вазе. Один из сейфов, тот, в котором я хранила бумаги, драгоценности и деньги, второй с артефактами был вмурован в пол и закрыт паркетной шашкой и ковром. Конечно, пять тысяч дукатов – это сумма не маленькая, но она была в наличии и наличными. Я планировала некоторые покупки, не вполне законные, а контрабандисты, известное дело, предпочитают именно наличные. Бакстон. Дворецкий появился на мгновение раньше, чем я его позвала. Принесите мне старый замшевый портфель Ласла. Он должен быть в гардеробной, мадам, минуту. Ну, минута не минута, но портфель был доставлен очень быстро. Я переложила в него тяжёлые замшевые мешочки с золотом. Ещё один мешочек сунула в свою любимую сумку и заперла верхний сейф. Теперь откинуть ковёр. На нижнем сейфе нужно было набрать код, активировать отпирающее заклинание, набрать второй код, снять охранное заклинание, набрать третий код и только тогда открыть винтовой замок. Возможно, кому-то это покажется слишком длинной дорогой к цели. Мне нет. особенно после того, как прошлым летом мой двенадцатилетний праправнук Люсиен скрыл два из трёх замков этого сейфа. Я достала из его стальной глубины коробку из дерева оливы, расчерченную медными и свинцовыми узорами, поставила её на письменный стол и проделала в обратном порядке всю последовательность действий. Потом вернулась к столу и медленно приподняла крышку коробки. Камни были на месте. все восемь. невзрачные с виду, больше всего похожие на пемзу, темно-красные с черными и бурыми пятнами, все в дырках от застывших пузырьков. Томас Каркаран, мой довольно дальний предок, примерно девятьсот лет назад принес их из нижнего мира. Как он смог попасть туда и более того, не только вернуться живым, но и принести с собой что-то материальное, так никто и не узнал. Хотя Томас прожил после этого ещё лет 100. По семейной легенде, сильно похожей на правду, его ладони так и остались обожжёнными до конца дней. Ничего хорошего не будет, если эти камни попадут в чужие руки, хотя они и считаются магически инертными. Вот вопрос: брать ли их с собой? Если у меня серьёзный противник, то очень возможно их придётся отдать. Если же нет, то может быть лучше не выносить камни из дома. с другой стороны эту шкатулку тоже так просто не откроешь. решено берусь с собой. Марджари нужно выручать в любом случае. ладно теперь оружие. ключи от оружейной комнаты были только у меня. даже Бакстан которому я доверяю на все сто сорок шесть процентов туда не заходил. Более того, он не знал, как эта комната открывается, а там тоже были свои тонкости. Я вошла, пропустив вперед магический фонарик и аккуратно закрыв за собой дверь, и окинула взглядом полки. Но все тяжести оставим на месте. Я все же не танк, а женщина. Пожалуй, возьму галийский бластер. Его заряда хватает на несколько десятков выстрелов. Еще пару метательных ножей. Да, вот эти, они отлично сбалансированы. И десяток звездочек красовать по разным кармашкам. Кожаные браслеты на запястьях, крылья по паре монет с острым заточенным краем, незаметный под одеждой матерчатый пояс, пузырьки с разными ценными жидкостями от снотворного, способного свалить и слона, до прекрасных свежих ядов. И хватит, пожалуй. Всё-таки мне противостоит не армия, а несколько отморозков-наёмников, слабо представляющих себе, куда сунулись и кому угрожали. Всё время сборов я поглядывала на экран коммуникатора, но он молчал. Видимо, негодяи считали, что я начну сильнее волноваться, если подержать меня в неизвестности подольше. Что ж, спасибо им за это. Они дали мне время на подготовку. Кстати, если похитители думали, что голос Марджери дрожал от страха, то здесь они промахнулись. Женщина, проработавшая моим секретарём 30 лет, видела всякие ситуации и запугать её одни легко. Видимо, её сочли слабым звеном, застали в расплох и ночью. Обычно Марджери всегда имела при себе хотя бы дамский миниган. Этокий крошечный бластер на 2-3 заряда, размером в половину ладошки. Ну, сейчас это лирика, не своё время нам. Мне нужно ещё обеспечить себе прикрытие с тыла. Я, знаете ли, весьма ценю свои тылы. Разумеется, любой из моих учеников, а их за 100 с лишним лет преподавания накопилось немало, с удовольствием примёл бы участие в предстоящей охоте. Но я, пожалуй, ограничусь двумя нынешними выпускниками. Им и полезно будет размяться, и в качестве подготовки к дипломной практике это приключение зачтётся. Джалит На экране коммуникатора появилось смоглое, слегка сонное лицо моего дипломника из Сирхани, весьма способного студента родом из правящей семьи Парса. Просыпайся, мальчик, ты мне нужен. Да, профессор, он утвердительно моргнул. Будьте сирела, возьмите с собой оружие, скажем так, для небольшого приключения, и через 15 минут я открою портал. Хватит 15 минут. Конечно, мадам, мы будем готовы. Через четверть часа в открытый мной портал шагнули Джалит Ас-Сирхани, это седьмой сын султана Парса, великого и несравненного Мисрафа Ас-Сирхани ат-Парси, и Сирил Орнбек, единственный сын прачки из Борнемута. Лучшие друзья на протяжении вот уже 10 лет обучения в Галийской магической академии, факультета боевой магии. Я был деканом этого факультета уже много лет. и даже оставив активное участие в оперативной деятельности, более молодым преподавание не прекратило. В конце концов, мне просто нравится общаться с молодёжью. Звонок коммуникатора. Ага, вот и похитители прорезались. Тот же неприятный мужской голос сказал: "Через 20 минут возле оперного театра, и жди звонка". Я повернулась к Сирилу и Джалиду. На мне медальон для прослушивания. Вот вам парные к нему. Держитесь на расстоянии метров 500-600. Вот тут, по жесту моей руки в воздухе повисла подсвеченная карта Лютеции. Есть здание, закрытое на реставрацию. Оно слабо освещено. Правда, есть вариант, что они будут перезванивать и называть новые места. Ну, разберётесь сами. Портал откройте ко мне по кодовой фразе "слишком большие деньги". Профессор Как нам потом поступить с этими незаконнорождёнными отродьями свиней и шакала? Поинтересовался Джалит. Разумеется, связать и передать тайной службе его величеству Луи. Я надеюсь, формулу связывающего заклинания вам не нужно напоминать. Нет, улыбнулся Сириль. Все ваши лекции мы помним лучше, чем собственные имена. Ха, вот и отлично, кивнула я. Посмотрим, кто же там интересуется цветом камней Каркарана.